Знакомься, полярные крачки перед нами Они чуть больше голубя На голове черная шапочка Спинка и крылья светло-серые Длинный острый клюв ярко-красный Короткие ножки тоже Очень симпатичные птички И очень выносливые Перелеты у них занимают Большую часть года Интересно, а как они летят? Прямо через материки и океаны? Полярные крачки выбирают такой путь Чтобы все время лететь вдоль берега Над мелководьем Здесь они могут в любой момент Подкрепиться и отдохнуть А все-таки интересно Зачем они отправляются в такие далекие края? Полярным крачкам Очень нравится долгий световой день. В Арктике летом солнце вообще не заходит. Зато зимой наступает полярная ночь. Но полярные крачки не собираются сидеть в темноте. Они отправляются в дальнюю дорогу к Южному полюсу. Когда у нас зима, там лето. И солнце светит дни и ночи напролет. Получается, полярные крачки почти всегда в пути А их родной дом – вся наша земля Ошибаешься! Родной дом – родина У крачек, да и у всех остальных птиц То место, где они когда-то появились на свет Птицы всегда помнят о нем И безошибочно его находят Это может быть крошечный островок, затерянный в океане, небольшая поляна или дерево в огромном лесу. Именно здесь птица совьет гнездо и вырастет своих собственных птенцов. Птицы перелетные далеко летают, отправляясь на зиму в теплые края. Но увидев целый мир, все равно мечтают. Возвратиться в дом родной Так же, как и я Дядя Кузя, а все птицы летают в дальние страны? Так поступают только перелетные птицы Но есть и оседлые птицы Они всю жизнь сидят на месте И никогда никуда не улетают С одной такой птицей мы сейчас познакомимся Настраиваю время скок Средняя полоса России – еловый лес.